Глава 5 Незваный гость хуже навки. Послание Лису отправили почти сразу, еще перед обедом. А к концу застолья от него уже пришел ответ. Птичка-весточка, влетев в окно, села Тайки на плечо, щекотно клюнула зернышки с ладони и сказала знакомым в к р а д ч и в ы м голосом. «Привет, глупая ведьма. И чем ты думала вообще, когда лететь решилась? Никогда так больше не делай». Я за тебя в ответе, между прочим В общем, к вечеру ждите гостей Передай деду, что на ужин Я не откажусь от запеченной курицы А вот лук пусть не подают Даже жареный, не люблю Каков наглец Тише, тише Покачал головой царь Кстати, Таисия сделала нам Обереги от л ю т о г о р о в ы х чар Наденьте их все Мы хоть и союзники нынче, но осторожность не повредит Надеюсь, они работают лучше, чем у моей сестры «Прости, царица, не тебе в обиду сказано». Тайка тоже покачала головой, в точности как дед. Ну разве не очевидно, что лис нарочно говорит всякие гадости и будет говорить, пока его слова вызывают такой яростный отклик? Но даже она не догадывалась, насколько далеко Кощевич может зайти в желании досадить. «А он ведь не зря сказал «гостей, а не гостя». В общем, когда в вечеру в тронный зал лис вошел под руку с р о д м и л о й обалдели все. Яромир так вообще хотел развернуться и уйти, но под грозным взглядом царя одумался. Радосвет же сурово сдвинул пшеничный бровик переносице, бабушка накрыла ладонь мужа своей, но царь остался сидеть с каменным лицом, хотя прежде отвечал на п р и к о с н о в е н и е хотя бы тенью улыбки. Зато лис... Улыбился, довольный своей выходкой Вечер добрый Ну вот теперь вся семья в сборе Правда здорово? Предупреждать о таком надо, молодой человек Да, да Даже пословица есть Незваный гость хуже навки Только вы сами сказали, нам нужны союзники И вот Широким жестом он указал на свою спутницу Спешу представить Радмила, моя невеста «Предвосхищая ваши вопросы, да». Она согласилась. «Нет, я ее не заставлял». «Поздравления и подарки принимаются?» я э, э поздравляю». Одинокий голос Тайки разнесся по гулкой з а л е к с т а т и Лис прищурился, глянув на и р а м и р а «За тобой должок, помнишь?» д е в и Воин вспыхнула и буркнул что-то невнятное. «Какой еще должок?» «О, пустяки, это наши семейные дела. Нужно кое-что уладить с будущим Шурином». «Радмила с нами пойдет. Мне же нужен воин, которому я могу доверять». «Я обещал поговорить с сестрой. Ничего более», — пояснил для царя Яромир, скрипнув зубами. «Добром!» — кивнул Родосвет и жестом пригласил гостей к ужину. На Радмилу он взглянул лишь раз, когда та вошла, и больше не смотрел. Та тоже прятала глаза. Тайка заметила, что воительница осунулась и похудела. Видать, н а т е р п е л а с ь тягот лесной жизни. Или где они там скрывались все это время? На ней было простое дорожное платье из синего льна, опоясанное п е р е в я з ь ю без меча. Наверное, оружие заставили сдать при входе в тронную залу. «Ну-с, как наши дела? Когда отправляемся в путь?» Лис цапнул со стола пирожок с капустой. «Мне кажется, завтра с утра будет в самый раз». «Через uh, три дня». Царь укратко глянул на Яромира, и тот кивнул. «И тебе, лис, лучше будет людям на глаза не показываться. Ходи в лечение». «А чего ждать-то?» «Дорога до Нави длинная, а каждый день задержки до б р о г н е в и только на руку». «Во-первых, есть способ сократить путь». Трудосвет к еде не прикоснулся, только вертел в руках ложку. «Ну, это если у вас есть хорошее Навьи зеркало, а не та развалюха и з о л е н т ы склеенная». «Чем?» Царь вытаращился на него, а Тайка прыснула в кулак. Ее забавляло, что Лис, побывав в Дивнозерии, набрался человеческих словечек. «Ладно, скажу иначе. На соплях держатся. Я очень не хочу идти такой ненадежной дорожкой. э то как бы нас всех потом тоже не пришлось по кусочкам склеивать». Усмехнувшись, Лис повернулся к Тайке. «Кстати, у тебя есть э т о самая изолента, ведьма?» «Нет, а зачем?» Ну, я бы хоть посмотрел, что за дива т а к о е д и в н о е э то все говорят, а я не видел. Лис, ухмыляясь, отправил в рот еще один пирожок. Похоже, решил с пушком в прожорливости потягаться. Эх, где ж сейчас носит блудного калавершу? Эй, я же просил без лука! Пирожок отправился под стол, и царица Таисия покачала головой, но упрекать не стала. Вместо этого продолжила говорить по делу. Помнится, ты упоминал, что умеешь зачаровывать зеркала. Вот и зачаруй. Зеркал-то у нас полно, и обычных, и тех, что щитами для наших воинов станут. Рад с л ы ш и т что ты такого высокого мнения о моих способностях, царица. Но, боюсь, это даже для меня слишком. Их же сотни. Зачаровывалка отвалится. Так все и не надо. Только одно. Вы должны пробраться в Навь тайком, а коли по дороге поедете, все будет на виду. Доброгнева не дура, у нее, небось, повсюду шпионы. О, Тайка хорошо знала этот тон, мягкий, но настойчивый. Когда Ба начинал так говорить, отказать ей было очень сложно. «Решили, значит, себе новое зеркало на халяву получить? Ай, молодцы!» Царь поскреб в затылке. «На халяву? А это как?» «За дар бесплатно!» «Разве мы не союзники, лис?» «Тебе жалко, что ли?» Чародей, фыркнув, махнул рукой. «Ладно, уболтали. Сделаю. Благо, это недолго. Значит, послезавтра в путь?» «Царь же ясно сказал, через три дня!» «Ой, не вопи. У меня от тебя голова болит. р а д о с в е т запрети ему орать, а? Его ж, небось, в самой Нави слышно!» Тайка закатила глаза. Да, если они в дороге будут так ругаться, дело может сильно осложниться Я согласна с дедушкой в ы п а л и л а она, прежде чем царь успел ответить Во-первых, нужно еще связаться со змеями Помнишь, мы хотели Микро Горыныча на разведку послать? <сосвязь> э -э, гадость какая Лис содрогнулся Похоже, о чешуйчатых союзниках он и впрямь забыл У памяти есть такое свойство вытеснять то, что неприятно Во-вторых, мы ждем подкрепления. Пушок еще не прибыл, а без него я идти не хочу. Она решила не уточнять, что Клаверш вообще-то потерялся. А в-третьих, Яромиру нужно поговорить с р о д м и л о й Думаешь, они все три дня будут лясы точить? Чего там обсуждать? Все же ясно, как день. Тебе, может, и ясно. А я не хочу, чтобы мы в пути тратили время на гнилые разборки. О, новое словечко. Гнилые разборки. Надо запомнить. Ладно, ведьма, уговорила. Да. «Но тогда и у меня будет условие». «Не многовато ли условий?» «Обещаю. Последнее». «Пускай этот тип...» «Сиродей кивнул на Яромира». «Не берет с собой своих вонючих псов». д е в и в о и н хотел было возмутиться, но Тайка, толкнув его под локоть, шепнула. «Так будет лучше, правда. А понадобится вьюшка, всегда можно перо использовать. У меня есть одно. Помнишь, т ы д а р и л Ирамир едва заметно улыбнулся и тронул пятак, висевший на груди. Тайкин подарок. Значит, помнит. «Хорошо у д е в и ц ь Ревна, как скажешь». Лис хлопнул в ладоши и подмигнул Радмиле. «Вот и чудненько! Я же говорил, мы все уладим. Ох уж эти дела семейные, проводы долгие». После ужина Ирамир отвел Тайку в сторону на балкончик, который тут называли смешным словом «гульбище», и без лишних предисловий выпалил. «Вьюшка вернулся!» «И как? Нашел пушка?» По выражению лица дивьего воина она сразу поняла «Нет, не нашел!» И сердце пропустило удар «Ох, только бы не случилось чего дурного!» И Рамир покачал головой «Пока ясно одно Вьюшка не обнаружил никаких следов борьбы Но, судя по запаху, пушок улетел с поляны не один Там был другой клаверш «Ну, это же, наверное, неплохо!» «Может, Пушоков прям приятеля встретил?» «Пожалуй». д е в и в о и н сказал это таким тоном, что утихшее было беспокойство пробудилось вновь. «Мне кажется, ты чего-то недоговариваешь». «Ничего ты от тебя не скроешь, д е в и ц а р е в н а Я не хотел тебе говорить, но не потому, что скрывай правду, а потому, что сам еще толком не разобрался, что стряслось. Ты ведь знаешь, у Семаргла очень чуткий нюх и верный глаз». Вьюшка полетел следом за беглецами и всего в трех часах л е т а обнаружил замаскированный вход в пещеру, а рядом валялось это. И Рамир вручил ей приметное рыжее перо, без сомнений принадлежавшее пушку. «Наверное, само выпало? Он всегда линяет, когда волнуется». Тайка беззаботно отмахнулась и только потом подумала, «Ну и кого она пытается убедить, что все в порядке?» «Да она в эту пещеру прямо сейчас готова была помчаться, теряя тапки». Вон, а Яромир в ее браваду не поверил. «Уже думаешь, как туда добраться, д е в е ц а р е в у г у «В одиночку идти не советую. Вьюшка с дуру сунулся, так ему всю морду, как тем е располосовали. И, и чуть ухо не откусили». «Ой, бедный! Это его пара к а л а в е р ш е й так отделала?» Яромир усмехнулся, облокотившись на перила. «Их там не пара, а десятков пять, если не больше». «Точно вьюшка сосчитать не успел, и так еле ноги унес». «Ну да, они же собак не любят. Но в целом все же выходит, что новости добрые. Думаю, Пушок нашел родственников, а обо всем забыл на радостях. С ним случается. Ну как? Как можно быть таким беспечным?» Она задумчиво вертела в руках перо. «Что делать будешь, д е в и ц а ревна?» Спросил Яромир, когда молчание слишком затянулось. Тайка пожала плечами. «Ну, а что тут поделаешь?» «Семья есть семья. Я только перед тем, как идти в Навь, хотела бы убедиться, что у Пушка все в порядке. Где, говоришь, эта пещера находится?» «Я сам т е б е провожу. Ну, то есть, если ты, конечно, не против...» Тайка расплылась в улыбке. «Не против. Тогда сходим завтра?» Было приятно, что Ярамир не просто поставил ее перед фактом, а все-таки спросил. «Так, глядишь, скоро научится не решать за других». х И куда это вы собрались?» На галерею выглянул лис, и Яромир сразу напрягся, набычился. Весь его вид, казалось, говорил «принесла же нелёгкое». Тайка тоже не обрадовалась бесцеремонному вторжению чародея. Что у дивьях, что у навьях людей, похоже, не было ни малейшего представления о личных границах. Поэтому она не постеснялась огрызнуться. «Не твоего ума дело?» «Очень даже моего». Лис переступил порожек и прикрыл за собой дверь Боюсь, этот тип готов отправиться хоть к черту на кулички, лишь бы не говорить с сестрой Ну скажи ему, ведьма, когда между союзниками нет согласия, союз может в любой момент рассыпаться, как карточный домик Это наша слабость, которой Доброгнева непременно воспользуется Незачем было вообще приводить сюда предательницу, вот уж точно хуже н а в к и Радмила не из тех, кто остаётся в стороне, когда другие творят историю. Начнёт действовать по своему разумению и непременно влипнет. Ага, как было в случае с тобой. Не самый приятный пример, но в целом подходящий. Хуже всего, что вы с ней одного п о л я я г о д а Да, тут даже не поспоришь. Брат с сестрой оба были упрямы, не слушали доводов разума и всегда поступали по-своему. Похоже, Ирамир тоже это понимал. Оттого и бесился еще больше. «Сказал, поговорю, значит, поговорю. Совсем не обязательно напоминать мне об этом так часто». «А когда пойдешь?» «Может, прямо сейчас?» «Чего откладывать-то?» «А мы пока с ведьмой потолкуем». Лис подмигнул тайке, и Ирамир, побледнев, сжал кулаки. Ох, только бы до драки не дошло. К счастью, д и в и воин сдержался, только процедил сквозь зубы. «Пошел!» «Вон!» «Уже и спросить нельзя?» Начал был о л и с но Яромир с вызовом шагнул вперед и чародей замахал руками. «Все, ухожу, ухожу». Тайка дождалась, пока он закроет дверь с той стороны и с облегчением выдохнула. «Вот заноза! Он же нарочно тебя подначивает!» «Знаю». «Тогда зачем ведешься?» Яромир не ответил. Постоял еще немного, глядя на догорающий закат, и вдруг заторопился. «Пойду я лучше, и ты не задерживайся». «Утро вечера мудренее». И не ушел, а сбежал даже. Странный какой-то. Обиделся, что ли? Закатное зарево погасло, и на небо вышла луна. Теперь уже совсем полная. Тайка положила руки на перила и подперла подбородок ладонями. Было немного странно вот так стоять и смотреть на притихший город, похожий на декорации к любимым сказочным фильмам детства. Вдыхать доносящийся из царского сада т е р п к и яблочный дух, слушать мелодичный перезвон хрустальных листьев, видеть над головой такие яркие и совсем незнакомые созвездия. Она сорвалась в чужой край, очертя голову, по зову сердца и велению судьбы. Всей душой надеялась, что поступила правильно, но все же испытывала сомнения. А что, если они не справятся? Доброгневу одолеть — это вам не кикимор по огороду метлой гонять, Вдруг она никогда больше не вернется в родное дивнозерье. Не увидит Никифора, Марьяну, Аленку. Так, стоп. Тайка с негодованием отмела упаднические мысли и быстро прошептала, будто убеждая саму себя. «Все будет хорошо. Мы победим». Она скрестила пальцы на удачу. Пускай ее слова не имели такой волшебной силы, как у Лисы, но все-таки она тоже была немножко ведьмой. И не зря же существует поверье, будто ветер запоминает все сказанные вслух мечты, надежды, пожелания добра и х у д а Потому-то и говорят, мол, не бросай слов на ветер. Уж где-где, в волшебной стране этого точно делать не следует. Когда ее вконец одолела зевота, тайка отправилась к себе. Выспаться и впрямь стоило. Тем более, что в царских теремах, несмотря на волшебные светильники, исперев ь жар птиц, было довольно темно. «Даже книжку на ночь не почитаешь. Это тебе не электрические лампочки». Она взбежала по деревянной лесенке, уже предвкушая, как плюхнется на пуховую перину. Но не тут-то было. У дверей комнаты тайку дожидался... Кто бы вы думали? Лис? Причем вид у него был, да нельзя, встревоженный. «Эй, заблудился, что ли?» «Тебе, царь, что велел? Без личины по дворцу не ходить». «Так меня никто не видел». Есть кое-какие новости, ведьма Я дико хочу спать Твои новости не потерпят до завтра? Может и потерпят А может тревогу бить пора Чародей, похоже, не шутил Но елки-палки, ни днем, ни ночью нет покоя Тайка сплела руки на груди Ну, выкладывай Ты только не волнуйся, ладно? л и с я уже достаточно волнуюсь И твои хождения вокруг да около Вот совсем не помогают успокоиться Ладно, тогда я просто задам вопрос в Яромире не замечала ничего странного? Нет, он издевается, что ли? Или Навьих-Чародеев не учат говорить коротко и по существу? Не замечала. Ну, разве что он чаще стал со мной соглашаться. Думаешь, его к и к и м а р ы подвинили? Смешок вышел нервным, да и шутка была не очень. Но можно сказать и так. Лис, я тебя сейчас сама убью, если ты не начнешь говорить прямо. Ничего не выйдет, я же бессмертный забыла. Да не смотри ты волком. Ишь, научилась у своего дивьего приятеля. Я думал, надо как-то поаккуратнее намекнуть, подготовить. Эх, никто не ценит моих усилий. Ладно, вот тебе вся правда. Примерно четверть часа назад я собственными глазами видел, как Яромир превратился в летучую мышь и повис под потолком. У себя в комнате. Не веришь, можешь в замочную скважину заглянуть. Понимаешь, что это значит? Не может быть. Марма Ревна же обещала... У Тайки внутри всё похолодело. Лис придержал её за плечи, не давая сползти по стеночке. «А ты всем веришь, ведьма?» «Эх, святая простота!» «Кстати, сегодня как раз полнолуние, а царь, помнится, настаивал, чтобы мы подождали ещё три дня. Очень подозрительно. Если хочешь знать, неконтролируемые превращения при полной луне для молодых упырей – обычное дело». Потом они уже учатся перевоплощаться, когда захотят. Это я тебе, как эксперт, говорю. Спасибо дорогому папе с его упыриными фермами. А вот еще что странно. Мышь-то белая. Никогда таких не видел.